27. На западной оконечности бесплодной равнины, что было царством Повелителя Тьмы и Смерти, когда-то текла Великая река, глубокая и сильная, с быстрым течением. Во все времена та река была естественным пределом, отделяющим страну летних сумерек от владений Повелителя Тьмы. Меж ее высоких берегов текла вся кровь, что была от века, пролита на земле или вне ее предела в стране фей. Но без королевы, способной возродить жизнь своей страны, некогда могучая река иссохла. Теперь между ее берегами вихрилась лишь сыпучая зыбь охристого песка. Неохотно отведя взгляд от дальнего берега, где тянулись исконные владения королевы, ведунья с прищуром посмотрела на Джанет. «Я знаю, о чем ты думаешь, девонька. Эта река служила для разделения двух королевств с тех самых пор, как пошло время». Расширив в удивлении глаза, Джанет спросила. «Двух королевств фейв? Что-то я не пойму, матушка!» Старуха рассмеялась скрипучим смехом. «Да откуда ж тебя понять в мире людишек? Нет у тебя ни способности такой ни нужды!» Томас, взвешивая слова, попытался объяснить то, что знали все, кто считал страну Лета своим домом. «Кровь!» Здесь она текла в напоминание о том, что всем суждено умереть, даже бессмертным. Между двумя этими землями она текла от века. Так будет всегда. Во всяком случае, должно было быть». Джонат кивнула, соглашаясь с его логикой. «Пока ваша сволочная королева не лишилась рассудка». И, глядя, как вдалеке за его спиной к ним неуклонно катится вал преследователей, добавила. «А ваш чертов повелитель тьмы не раскатал губу на оба королевства». Кивнув в знак согласия, Томас продолжал. «Между этими берегами никогда не возводилась моста. Стало быть, выбор у нас всего один. Либо мы проходим через эту адскую пропасть, либо снова становимся узниками из которая за нами гонится». Он взял Джанет за руки, изображая видимость надежды. «Я верю, что в своих собственных землях королева обретет свою истинную сущность и сумеет защитить тех, кого она призвана оберегать». Мамаша Хейнтер пожала плечами. «Да, утешительная мысль. А теперь живее, дети. Если твои надежды верны, то на той стороне мы должны оказаться первыми». Глядя через равнину, где в Мареве зыбилось идущее воинство, Томас услышал ведьмин сиплый шепот. «Сдается мне это войско призраков, рожденное при дворе теней». Обернувшись, Томас снова встретился глазами с Джанет, и та прошептала. «Что бы ни случилось, я люблю тебя». «Я тебя». «Моя миледи!» После этого ни один из них даже не оглядывался на огромное войско, что с каждым мгновением становилось все ближе. Единственной заботой путников было то, куда сделать следующий шаг при спуске по крутому берегу, усеянному острыми, как лезвия камнями. А на дне они погрузились в то, что когда-то было неистовым потоком, а нынче превратилось лишь в заиленную кровь бесчетных смертей. Маири даже в самом затяжном безумии запела — «Вот уж сорок дней и сорок ночей брел он по колено в крови, и не видел ни солнца он, ни луны, лишь море рев, слыша додумы свои». «Хорошо ему, блин!» — сердито бормотала себе под нос Джанет. «Бреди себе на здоровье, а у нас тут сорока дней и ночей точно нет». Едва их ноги погрузились в тяжелую красноватую крупу, и путь пошел через наносы отложений, продвигаться стало крайне непросто — Джанет крепко сжимала руку матери, а Маири, в свою очередь, вела всю такую же помешанную королеву. Иногда, увязая по пояс, а то и по шею, путники пробивались сквозь толстый слой красной пыли и песка, который лип к одежде, волосам, коже и забивался в глаза и ноздри, так, что не проморгаться и не продыхнуть. И так они дальше и дальше шли, покуда не спешились в дивном саду и молвил ей рыцарь, «На древах зеленых давай я плодов посочнее найду. О нет же, о нет, мой возлюбленный Томас, те спелые фрукты от уст отведи. Все беды и хвори, что есть в преисподней, таятся в плодах этой гиблой земли». Всякая надежда на быстрый переход к другому берегу истаяла, когда каждый шаг превратился в мучительную попытку нащупать путь по невидимому руслу реки под глубоким ковром красной пыли. Разбросанные камни, коварные выступы и внезапные обрывы в ямы, что были когда-то глубокими заводями, делали путь непредсказуемым и удручающе медленным. Довольно скоро приземистая ведунья уже не могла удерживать голову над поверхностью. По безотказности Томаса она забралась на его широкие плечи и сидела там, как курица на насесте, сдабривая их переход солеными словечками. «Они почти нас догнали, а мы еле ползем!» Джанет выплюнула изо рта песок и прокричала. «Неужели нет никакого способа ускориться?» Со спины своего возницы мамаша Хейнтер кольнула. «Сама знаешь, девонька? Дай в себе волю королеве, и она о нас позаботится». Ведунья в принципе рассуждала верно, однако Джанет решительно тряхнула головой. «Ну уж нет». «Хотя и, вероятно, нас перенести все равно, что щелкнуть пальцами, но не сейчас, а то заберусь вглубь себя, да там и останусь». Вытирая из глаз жгучий песок за высохшей рекой, Джанет вдруг увидела двух чернобурых лисичек, ожидающих их на все еще далеком берегу. «Чертовы лисы! Но это же они! Только ждать ли от них помощи?» Оба зверька молча сидели среди того, что когда-то было цветущим яблоневым садом, а ныне увядшим и безжизненным. Позади возвышался огромный сохший лес, простирающийся от горизонта к горизонту. Напасть, пришедшая рука об руку с безумием королевы, поглотила, казалось, все дубы, буки, боярышник и терновник. Среди бескрайнего моря и сокших ветвей и подлеска не замечалось ни единого движения птицы, зверя и вообще какой-либо живности. Джанет максимально сосредоточилась. Отбросив мысли об опасности позади и неизвестности впереди, она заставляла себя думать лишь о том, «Куда безопасно поставить стопу? Та чокнутая сучка за это заплатит!» Мысли спорхнули, когда воздух прорезал визгливый крик мамаши Хейнтер. «Враги! Я их вижу!» Страх в голосе ведуньи передался всем. «Вот они! Подходят к берегу позади нас! Ну уже красотульки мои, надайте!» Однако страх провалиться под слой пыли в одной из ямен или сломать лодыжку, а невидимый камень тоже никого не покидал поэтому путники продолжали свой взятый размеренный темп, даром, что в ушах свербели ведьмачьи вопли. «Вот они! Идут! Ой, да как быстро!» Когда, наконец, они достигли дальнего берега и измученные выбрались на него, обе лисички набросились на них с радостным тявканием и прыгали и скакали вокруг их чумазых фигур, останавливаясь лишь за тем, чтобы облизать перепачканные красной пылью лица. Джанет победно обняла свою мать. Но та, видимо, по-прежнему пребывала в трясине своего безумия и просто непонимающе смотрела на дочь. Рядом мамаша Хейнтер, словно фруктовыми косточками, плевалась ругательствами. «Глупая девчонка, нашла время обниматься. Ты не видишь, за нами следует целое войско. Хотя это, как-никак, родная земля королевы. Так что, может, она нас чем-нибудь порадует?» Спрыгнув со спины Тома, бутылочная ведьма взялась приплясывать на своих затекших ногах, стряхивая с шоссов и башмаков красный ил. Лисы остановились и подозрительно принюхались, на что старуха только ухмыльнулась. Прищурив единственный глаз, она разулыбалась всей своей морщинистой физиономией. — За свою немалую жизнь я слыхала о вас немало истории, да только им не верила, до этой самой минуты. «Считай, что тебе свезло, дорогуша!» — обратилась она к Джанет, указывая на лисичек. «Одна из величайших тайн воплотилась в жизнь!» Голос мамаши Хейнтур сменился на жалостливый. Теперь она обращалась к лискам. «А вы не можете нам помочь, милашечки? Мы в такой нужде, в такой беде!» Первая лисичка отпрыгнув, лукаво покачала головой. «Мы не впутываемся ни в какие истории!» а вторая, грациозно, перепрыгнув через первую, добавила. «Всегда снаружи и никогда внутри. Любой истории никаких советов, никаких действий, кроме одного. И эта история никогда не доходила до этого места. Давайте надеяться, что однажды она подойдет к своему концу». Лисички перестали подпрыгивать и закружились своими серебристыми тельцами одна вокруг другой, плотнее и плотнее, пока на вид не стали одним животным. «Но мы все равно тебя приветствуем, матушка!» Ведунья поклонилась так церемонно, насколько позволяло ее дряхлое тело. Делиан и Айлин для меня это и впрямь большая честь!» И, пристукнув пятками, ведьма-бутылочница озорно рассмеялась. «Эк, нам будет весело!» И подбоченись добавила. «Если только переживем этот день!» Лисички с любопытством поглядели на ведунью, после чего кивнули своими серебристыми головками в сторону реки. Джанет обернулась в том направлении, от увиденного у нее перехватило дыхание. Огромная армия теней, зыбкая, и бесплотная, под началом повелителя тьмы и смерти, стекала вниз по дальнему берегу, на преодоление которого Джанет и ее спутникам потребовалось столько усилий, и огромным черным валом вкатывалась в реку и листой крови. Сзади, на берегу, в окружении своих тринадцати огромных зверей, неотрывно глядел на свою добычу повелитель тьмы. Даже с такого расстояния ясно различалась улыбка, игравшая на его лике. «Томас, скажи мне правду, она действительно может их остановить?» С нелегким сердцем спросила Джанет. Рыцарь Розы все еще стоял на коленях, приходя в себя от усилий перехода с ведуней на плечах. «Я не знаю, но, похоже, это наша единственная надежда». По его глазам Джанет видела, что он хочет ее утешить, но не знает как. Измученная сверх всяких слов, она отвела взгляд и уставилась в землю, не в силах принять решение, которое могло оказаться роковым. Но я должна. И сделаю. Ощутив у себя на руке чью-то ладонь, она подняла глаза, рассердившись на чью-то бесцеремонность, и тут увидела, что в глаза ей смотрит королева. На ее обычно жестком, бесстрастном лице... Читалось неожиданное выражение несказанной мольбы, а ее голос в голове Джанет прошептал «Это единственный путь». И все же Джанет содрогнулась от отвращения, вспомнив соднящий хаос, что наступал при каждом вторжении королевы. А затем она ощутила, как другую руку ей сжала еще одна ладонь, маленькая и сухая, ее матери. Пожилая женщина, улыбаясь, прижалась к ней поближе. Единым хором они затянули старинную песень о любви, утрате и искуплении, Тут вынул он свирели, чтоб сыграть, но сердце изможденное соднило, и он сыграл в начале ноты зла, следом радости, чтоб душу исцелила, и он мелодию веселую повел, которая его и воскресила. Песня завершилась, и взгляды на мгновение встретились, прежде чем Джанет приняла решение. «Ладно, будь оно неладно, я сделаю то, что должна была сделать». С мрачной улыбкой Джанет взяла обе ладони Маири, в свои тихо шепнув «Мама, я люблю тебя» и открыла свой разум, готовясь к тому, что должно произойти. «То, что эта проклятая королева сделала с моей матерью, с ней и со мной непростительно, своим отчаянным желанием избежать собственной ответственности, она разрушила наши жизни, хотя, что я обо всем этом знаю». Исполненная решимости Джанет сняла все барьеры, которые успела выстроить за последние несколько недель, и безоглядно впустила ту часть королевы, которая крылась в ее матери. Ошеломленный поток потусторонних образов, слов и музыки в миг смел почти все рациональные мысли скрещенными на груди руками Джанет словно удерживала себя от того, чтобы лопнуть из-за размеров иного существа, чрезмерно огромного и непостижимо могущественного, чтобы сколь-либо долго умещаться в одном единственном человеке, а при взгляде внутрь взор теперь ловил лишь королеву летних сумерек, неоглядно цельную и завершенную. С искаженным от муки лицом Джанет прокричала, перекрывая нарастающий хаос в голове. — Хорошо, королева! — «Ты ведь помнишь, что давала мне обещание?» Воцарилась секундная пугающая пауза, после чего голос откликнулся бутаяхом: «Обещание? Ты обещала, что если я вытащу тебя из той проклятой темницы, то не причинишь вреда ни мне, ни тем, кого я люблю?» В отчаянной попытке сохранить рассудок хотя бы на мгновение Джанет закатила глаза и сквозь стиснутые зубы прошипела. «Нет обещания, значит, нет сделки». «И лучше я сойду с ума, как моя мать, но не дам тебе того, чего ты хочешь без выполнения того обещания!» С луковой улыбкой королева признала свою клятву, данную бренной девушке. «Все, что сказано, я выполню». «Ну так действуй!» — освобожденно закричала Джанет. «Чего стоишь, чертова сука?» В тот же миг королева начала складывать все разрозненные фрагменты грандиозной мозаики, на собирание которой уже ушла такая бездна времени. Джанет припала к Тому, содрогаясь всем телом. Ощущение было такое, словно рвется на части все ее существо. Мучительно, и вместе с тем в блаженном облегчении от того, что сущность королевы часть за частью ее покидает. В наступившей тишине завопила бутылочная ведьма. «Войско теней совсем уже близко». С одним лишь кивком в подтверждение этих слов королева всех летних сумерей грациозно поднялась торжественной и абсолютно цельная. Лицом она обратилась к далекому повелителю тьмы и его идущему воинству. И раздались слова заповедной эльфийской магии, слова такой силы, что проникали глубоко в землю у ног королевы и являли из нее то, чем она исконно могла повелевать. На дальнем берегу повелитель тьмы, заслышав те слова и понимая их значение, сжал кулаки в бессильной ярости. Сквозь дымку усталости Джанет наблюдала, как нечеловеческие силуэты взрастают над поверхностью великой кровяной реки, исполинские первозданные фигуры, не похожие ни на одно из чудищ, каких она когда-либо представляла. Нависнув над войском темнейшего, они обрушились на него круша, ломая и втаптывая обратно в призрачное ничто, из которого оно было создано. Иссушенная поверхность того, что некогда было настоящей рекой, теперь вздымалась кроваво-красными валами, разметывая остатки призрачного полчища. После этого волны успокоились и погрузились в тишину, царившую здесь до их возникновения. Воссозданные из крови, в нее же поборники королевы ушли, оставив только повелителя, да его охотничьих зверей, сгрудившихся на дальнем берегу. Венценосная помахала им, явно опешившим от столь полного разгрома войска двора теней. Ну вот мы и встретились, темнейший, небрежно бросила она. Отчего ж ты не весел? О, да, я вижу на твоем лице гневливость. Ты чем-то огорчен! Несомненно чуя ярость хозяина, звери, беспокойно рыщущие возле его расставленных ног, рвались с поводков стремлений настигать и убивать. Не обращая на них внимания, королева заговорила снова. «Если сказать тебе нечего, то будь добр нас оставить, или участь, которую я навлекла на твою армию, постигнет и тебя». В ответ темнейший ударами плети заставил стаю своих тварей улечься и, наконец, обрел до речи. «Моя госпожа, я хотел лишь заручиться твоим обещанием, что мы поговорим...» «В уединении твоих покоев!» «Никогда!» Лицо темнейшего, искаженное маской страдания, изрыгнуло одно лишь слово. «Взять!» И он спустил всех своих охотничьих зверей, кроме одного, самого крупного. Остальные двенадцать прыгнули далеко в реку, взметнув над ней облако красной пыли. Джанет, замерев, наблюдала, как каждая зверина беспрепятственно бежала под поверхностью, оставляя за собой длинные, извилистые борозды. Пространство между ними и берегом с ужасающей скоростью сокращалось. Подняв глаза, она заметила, как по лицу королевы скользнула ухмылка. Испуганно ахнула мамаша Хейнтор, и Джанет снова переключилась вниманием на реку. Там внизу приходила в движение пролитая кровь, начиная течь все быстрее и быстрее в отвратительной пародии на водовороты. Яростные взвихрения утягивали в свои воронки неразличимых зверей и обратно их уже не выпускали» то здесь, то там мелькали передние или задние лапы, выдавая тщетное борение существ с неминуемой гибелью в этом кровавом паводке. Один раз до слуха донесся тонкий скулёж, после чего пески снова замерли, оставляя поверхность столь же плоской и безмятежной, как будто здесь ничего и не происходило. С противоположного берега повелитель тьмы пророкотал. «За такое унижение вы все умрете!» «Возможно, не сию минуту, но впереди еще так много дней. Не так ли?» На его угрозу королева ответила напевно лукавым голосом. «Ну что ж, тогда говори сейчас. Я сладко чахну в ожидании». «Сейчас? Здесь? На этом самом месте? Ты хочешь, чтобы я при посторонних ведал свои самые сокровенные мысли?» Она молча ждала, когда он продолжит, словно возражений вовсе и не слышала. Даже с такого расстояния было видно, каких усилий стоило повелителю тьмы отбросить свой всепоглощающий гнев. Когда он, наконец, ответил, его голос был лишен всех эмоций, кроме пылкой любви. «О, моя королева! Безумие луны сковывало тебя дольше, чем можно было предугадать. Все это долгое время я заботился о тебе как мог» а ты безо всякой причины сбежала от меня и от всего, что мне близко и дорого. Кто-то счел бы это неблагодарностью, но только не я, а, о, моя госпожа. Мы должны воздать хвалу тем, кто добился, чтобы твой разум снова стал целостным, и с моей стороны было бы верхом бестактности не наградить их подобающими подарками и не присоединиться к хору ликования». Королева, казалось, тщательно обдумывает его слова, после чего она промолвила. — Что ж, если так, то приходи ко мне во дворец, и я приму тебя там вечером следующего новолунья. Тогда снова и поговорим. В то время и в том месте. — О, моя госпожа! Я непременно приду. И уж тогда мы побеседуем с тобой о нежнейших материях. Гордо стоя во весь рост, королева посмотрела — и в воцарившемся меж берегов безмолвии властно изрекла. «Разумеется! А теперь оставь нас!» Темный лик повелителя тьмы сказился страдальческим желанием, но он все же отвернулся и сиротливо побрел со своим последним охотничьим зверем, оставляя путников безопасно стоять на берегу страны летних сумерек. А в недвижном воздухе повисли его последние слова. «Моя госпожа!» «Этой ночи нам будет вдосталь на двоих».